«Рофф и сыновья владеют заводами и дочерними компаниями в более чем 100 странах, и все они посылают отчеты сюда, в этот кабинет». Он остановился, словно хотел уяснить, понимает ли она, что он имеет в виду. Старый сэмюэль вошел в дело с одной лошаденкой и ретордой для химического анализа. А теперь дело разрослось и превратилось в 60 фармацевтических заводов, разбросанных по всему миру – 10 научных центров, в которых соответственно заняты тысячи рабочих, продавцов, ученых, мужчин и женщин. За последний год в одних только штатах лекарств было куплено на 14 миллиардов долларов, и львиная доля этого рынка сбыта- наша. И все же Роф и сыновья оказались в долгах. Тут что-то не так. Риз провел Элизабет по цехам завода, находившегося при главном управлении фирмы,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 По возвращению процесс повторялся в обратном порядке.